Сняв с пояса запасный фонарь, висевший на шнуре, Павлик нажал кнопку и направил его свет на щиток управления. Присмотревшись, он увидел, что рычажок от радиоаппарата отведен далеко в сторону и задвинут под рычажок от винта, который поэтому высоко приподнят над дужкой с позициями, ходят свободно и не производят включений. «Ах, проклятый осьминог! Вот что он наделал! И как он только умудрился!» Через несколько минут осторожной терпеливой работы оба рычажка были разъединены и поставлены на свои места. Павлик хотел первым делом проверить работу радиоаппаратуры и не мог. В решительную минуту полной страха и надежд он боялся этого последнего испытания – Наконец, с замирающим сердцем, Павлик чуть тронул рычажок радиоаппарата и перевел его на волну пионера. «Говорит пионер! Павлик! Отвечай! Павлик!» Все закружилось перед глазами Павлика. Он хотел что-то сказать, крикнуть, но слезы хлынули из глаз. Спазмы сжали горло, и лишь хриплые невнятные звуки вырывались из раскрытого рта. «Отвечай, Павлик, отвечай!» — говорит пионер. «Это я! Это я, Павлик! Я здесь! Я здесь! Помогите! Помогите!» Слезы текли по смеющемуся радостному лицу. Крики прерывались счастливым смехом. «Я здесь, Виктор Абрамович! Я на кашелоте! Он несет меня куда-то! Где вы? Где вы? Помогите!» Подлодка вырвалась из темных глубин, волоча за собой короткий, туманный, быстро таявший шлейф. Она беззвучно и легко неслась, как, вероятно, несутся планеты, в безвоздушном мировом пространстве. В паническом испуге, напрягая всю свою чудовищную силу, почти судорожными скачками кошелот ринулся обратно в глубину. Под шлемом послышался голос капитана. «Павлик, эта погоня может продолжаться неизвестно сколько. Надо убить кашелота. Ты сможешь это сделать?» У Павлика сжалось сердце. Он помолчал, не находя слов, потом ответил. «Смогу, товарищ командир. Только мне жалко его». «Ничего не поделаешь, Павлик», — сказал капитан. «Не стрелять же нам в него из ультразвуковой пушки». Вмешался взволнованный голос Марата. «Разрешите, товарищ командир, разрешите сказать?» «Говорите, Марат, говорите». «Действительно, очень жалко. Кошелот дважды спас Павлика от осьминогов и от акул. Пусть живет, товарищ командир. А Павлику прикажите запустить винт на полный ход и вперед вдоль тела кошелота. Павлик легко сорвется и уйдет от его хвоста». Опять раздался голос капитана. «Ты слышал, Павлик, предложение Марата?» «Слышал, товарищ командир!» «Это очень хорошо! Я сейчас так и сделаю!» Павлик открыл щиток управления и выдвинул наружу винт и рули. Потом нащупал рычажок от винта и резко передвинул его на крайнюю позицию слева, десять десятых, самый полный. От неожиданного сильного толчка все потемнело и завертелось перед глазами Павлика. Потом он увидел стремительно уносившуюся в глубину огромную тень кошелота, а позади медленно надвигающуюся, как гора с массой правильных продольных морщин, подлодку. С правого борта подлодки откинулась площадка, раздвинулись металлические двери. Перейдя на малый ход и изогнувшись дугой, как рыба, Павлик скользнул в широкое отверстие, ярко освещенная желтоватым светом электрических ламп.